Глава 10. А ждал меня там основательный такой сундук. Пара брошенных в него камней снизила вероятность того, что это мимик практически до нуля. А после я еще и прошелся по всей комнатушке, осмотрев ее на предмет ловушек, которые могли активироваться при открытии всего счастья любителя залутать что-то полезное. На мое благо. Ничего подозрительного не обнаружилось. Каменная кладка, как кладка, без выпуклостей, углублений, дыр и прочих неровностей. Пол и потолок тоже подозрений не вызвали. Да и сундук один в один напоминал тот, что ударил меня умением. Даже манна та же. Золотистое свечение на стыках металла и зеленовато-коричневое, исходящее от древесины. Так что я просто подошел к нему поближе, и в ту же секунду крышка распахнулась, и в воздухе закружились смазанные силуэты. Выбор в этот раз был несколько более скудным, но это, возможно, даже и благо. Я как раз подумывал разжиться чем-то, что может помочь в моменте, чтобы хотя бы оценить перспективы выбора подобных наград. И не игра решила подсобить мне в этом желании. Оружие, броня, аксессуар. Оружие у меня уже было. Кинжал. Им я только учился владеть, так что колотушка или пыряла другого типа могут лишь повредить моему прогрессу. Броня полезна, но, например, от какого-нибудь нагрудника или шлема мне будет ни тепло, ни жарко. Хотя... «Нет, шлем был бы к месту. Больно уж мне не понравилось получать по голове дубиной. Но каков шанс получить именно его, а не наручи или сапоги, например? А латы какие-нибудь только навредят. Так как для меня критически важна подвижность, а не защищенность. Проверить не игру, но предмет того, выдает ли она вещи, не подходящие по, так сказать, специализации» а недорогой или выйдет проверочка? С другой стороны, если я выберу аксессуар, как планировал, мне может выдать что-то вроде кольца на плюс один, как, например, харизме. А на какой мне харизма? Я тут окромя монстров пока никого не встречал. Анимата – это практически бан для любого общения с игроками или местными, которых тут не может не быть. Да и от интеллекта, какого в аксессуаре проку будет не больше, чем от платного нагрудника. Тяжелый выбор, определиться с которым было непросто. Но в конечном счете я решил, что едва ли в начале игры будут добротные аксессуары. А броня это и в Африке броня. Заодно попытаюсь проверить, учитываются ли спецификации игрока при выдаче награды. Или у нас тут полный рандом. Мысленно подтверждаю выбор, и в воздухе передо мной повисает сбруя. «Я что, конь?» «Да ну, не бывает такого! Какие маунты в подземелье Или же...» Когда кожаное изделие ценой в триста баксов упало в мои руки, я прозрел. И, будучи не в силах издать ни звука, мысленно рассмеялся. «Сбруя! Сказанул же!» Пояс это был, хоть и с необычными такими креплениями, напоминающими как раз те самые полоски кожи, коими снабжают на входе в качалку. А кармашки в количестве четырех штук, в которые, похоже, весьма удобно будет помещать склянки с алхимией, я заметил не сразу. Зато как только заметил, так сразу же и натянул эту штуку на себя». Благо, тут механика была та же, что и с кинжалом. Убрал в инвентарь, пожелал надеть, и все само экипировалось, подтянулось, закрепилось. Удобно. А главным тут было приплывшее из все того же любимого мною астрала знание о том, что сей пояс в какой-то мере артефакт. Некое низкоуровнее зачарование защиты содержимого, на рабочей области таки присутствовала. Иными словами, слишком уж легко алхимия в кармашках не разобьется, но и неуязвимой там не будет. Зато никакой тебе слабости при изъятии из инвентаря, что, впрочем, я испытываю лишь когда у меня появятся запасные сосуды, ибо рисковать имеющимися я не хотел, да и я там... А смерть от расколовшейся склянки с ядом на поясе – это номинация на премию за самую тупую гибель в истории неигры. И все равно это достойный подгон. Не шлем, конечно, но и не нечто бесполезное. Потому уровень моей морали вознесся в небеса. И навстречу к выходу из лабиринта я двинулся в прекраснейшем расположении духа и с непоколебимой готовностью убивать. Тролля, которого в теории вызвал или просто приманил сюда тролленыш, никто не отменял. Вопрос был в том, насколько проблематично будет его убить. И я намеревался развеять зависть у тайны над этим вопросом уже в ближайшее время. Благо ловушки я видел замечательно, даже когда спал эффект кошачьего глаза. А дополнительных тварей в полностью исследованном лабиринте не имелось. Третий по счету представитель туповатого, но физически мощного вида существ ждал меня не у самого входа, но близко, на следующей платформе, начинающейся в нескольких метрах от лабиринта, буквально через десяток ступеней лестницы мостика. Тварь была недовольна и потревожена, смотрела с самого начала прямо на меня, сопела и шевелила лапищами не решаясь, впрочем, даже просто подходить к узенькой лестнице. Оно и не мудрено. Уместить обе ноги на ней эта громадина не смогла бы даже при всем желании. А до концепции ползания куцые мозги дойти не могли. Или тролль просто боялся того, что лежачего мне будет проще убить, что, в общем-то, недалеко от правды. И я вновь застыл на перепутье и было у меня ровно два варианта. Первый – самый надежный. Опробовать зажигательную бомбу и в перспективе без риска грохнуть монстра, охраняющего ровную платформу без единого намека на ловушки или укрытие. Из плюсов только то, что это действие будет безопасным и надежным. Минусы очевидны. Трата пока невосполнимого расходника и добровольный отказ – от приобретения бесценного опыта боя там, где всегда можно отступить на тонкий мостик и переждать. Случай что. Запас лечения у меня есть за счет сверхобъемной склянки Торешока, так что даже в худшем случае мне будет чем подлечиться и где переждать, не опасаясь того, что длинные лапища тролля крепко пожмут мне шею». Потому что если дальше тролей будет все больше и больше, а я не научусь убивать их без ранений, то... И так все понятно, в общем. Я размял шею, убрал факел в инвентарь и изъял триединую склянку, как следует отхлебнув кошачьего глаза. Мир вокруг прояснился и посирел, а я уже наносил на кинжал яд из следующей колбы. Он выливался густыми каплями, консистенцией, напоминающими жидковатый мед, но пробовать на вкус не рекомендую. Это может оказаться последним, что вы сделаете в жизни, а то вдруг сердце остановит. Слыхал я, что нервно-паралитические яды так и действуют. Ну, оставим, пока хохмы. Действовать нужно быстро и бить наверняка. Жалеть яд нет смысла, а проверить Действует ли он на троллей, хоть как-то будет не лишним. Да и запасец для его варки есть, а применять такой на Звигов бессмысленно. Не того калибра противники, уж простите за эту самоуверенность. Мобилизовав все наличные силы и собравшись с духом, не так-то просто заставить себя выступить против реально опасного противника. Я подобрался и стрелой бросился вперед у самого конца лестницы мостика, прыгнув на площадку в обход поджидающего меня тролля, для которого концепция «перепрыгнуть провал» была как минимум на уровне сказки, в которую он не верил, вот и взвыл обиженно, начав разворачиваться и тянуться ко мне правой лапой, по которой я, пользуясь случаем, черкнул кинжалом. Ну, как черкнул... Рассек шкуру на кончиках пальцев тролля, насколько позволила моя физическая сила, противостоящая его несусветной прочности. У подвижных сочленений эта самая шкура была потоньше, так что я таким незамысловатым взмахом даже кость обнажил. Шаг назад, еще один, еще... И перед лицом проносятся кончики мясистых троллей пальцев по которым я снова наотмашь бью кинжалом. Капельки крови разлетаются по площадке, а я уже иду на сближение с начавшим набирать разгон гигантом. Наперед он не думал, действовал сразу же, как только замечал раздражитель. И в этом таился целый океан возможностей. Проскакивая в считанных сантиметрах, разминаясь с лапищей тролля, Единожды бью его в бок и отскакиваю точно так же, как и мой кинжал от шкуры на боку. Прорезать не получилось, только поцарапать, до того прочная у монстра естественная броня. Хаотичные взмахи лап тролля заставляют меня отступать снова и снова, пока я в какой-то момент не замечаю, что чем дальше я отступаю, тем больше разгоняется это... Гигантская абразина. Тут же возникла мысль попытаться использовать троллью инерцию. И я разрываю дистанцию, оказываясь в десятке метров от этой абразины. И тролль действительно начинает разгоняться, словно я статичная цель, а не мелкая мошка, могущая виться вокруг до бесконечности. Жду секунду, вторую, и бросаюсь ему навстречу параллельно уходя чуть в сторону. Тролль пытается затормозить, помогая себе лапами, и в этом кроется его ошибка. Он беззащитен в эти секунды. Я легко залетаю ему за спину и украшаю серую кожу несколькими глубокими разрезами, особое внимание уделяя суставам. Там защита не столь высока. И хоть с одного раза видимого результата так не добиться, Я был готов повторять это столько раз, сколько потребуется. И это работало. С каждой новой итерацией урод, никак не изменяя свою тактику, покрывался ранами. Где-то глубокими, где-то не очень. Но мускулистой громаде этого хватало. Он замедлялся, и нельзя сказать виной тому раны или яд, который я уже дважды наносил на кинжал наполовинив имеющийся запас в склянке. Неожиданно, но в какой-то момент я поймал себя на источающее недовольство мысли. Мол, никакого удовольствия от приближающейся победы. Я словно ребенка пинал, а не машину для убийств весом в полтонны, способную за минуту перемолоть вашего покорного слугу до компактных, способных поместиться в желудке объемов, Мясо и костей. Не скука? Нет. Отсутствие удовлетворения. Слишком легкая, как оказалась задача. Один единственный шаблон действий, оказавшийся верным, и вот уже тролль не представляет для меня угрозы. С каждым новым заходом я все четче уклонялся от его взмахов и все точнее бил, постепенно изматывая противника. Гибкость психики... «Делающий все ради выживания, или я сам по себе такой ненормальный?» Очередная стычка закончилась тем, что я смог таки дорубиться до сухожилий на правой ноге Тролля, И тот завалился вперед, пытаясь остановить падение обеими лапами и подставляя шею. Я тут же запрыгнул к нему на спину и несколькими точными ударами распахал ему шею так, Что-то осталось держаться на нескольких лоскутах кожи и хребте, перерубить которое мне было не под силу от слова «совсем». Капнул опыт, содрогающаяся и начавшая смердеть еще сильнее туша под моими ногами обвалилась и затихла. А я, наконец, смог отступить, переведя дух. «Победа! В лобовом бою с троллем!» Еще двумя часами ранее я бы посмеялся, скажи мне, кто такую глупость. Мол, я смогу не просто развалить такую тварину один на один, но еще и чуть ли не заскучаю при этом. Но дело обстояло именно так. Одинокий тролль оказался почти беззащитной добычей, и победа далась мне на удивление легко. Но же слишком легко для того... Кто от завигов недавно едва не отъехал. Но с другой стороны, стали бы выдвигать против новичков в этом страшном мире кого-то, кто обладал той самой боевой эффективностью, что я приписал троллем. Ему чуточку мозгов и хрен бы я чего-то твари сделал на самом-то деле. Или ловкости, что тоже послужило бы моей смерти. Но своего не игра определенно добилась. Я с боевым сопением бросился на превосходящего врага. Лишь бы обрести бесценный опыт боя и выжить в дальнейшем. Эти и похожие мысли преследовали меня все то время, что я разделывал очередную тушу, дабы изъять сердце. Взрослый тролль вскрывался тяжко, но все-таки поделился со мной ценным ингредиентом ровно к тому моменту, когда я успокоился, все обдумал, Ножа осмотрелся вокруг и понял, что тварюка стояла тут с самого начала, потому что пустых платформ я еще не встречал, а прийти сюда он не мог, так как путь ему перекрывали все те же узенькие мостки и лестницы. «Значит, на детенышей тролли можно не охотиться, и жалобный вой из них не выдавливать, никакого халявного опыта» в то время как до четвертого уровня осталось на удивление немного. Пара-тройка взрослых тролей и щепотка звигов на сдачу. За сегодня при желании это дело можно завершить. Главное не останавливаться даже для того, чтобы пополнить запасы зелий, коих пока хватает. Хвала тройному флакону. Так я и продолжил преодолевать полуразрушенный лестничный пролет и кое-какие ловушки недоумевая от того, что с какого-то момента череда испытаний превратилась в какую-то фикцию. Да, ловушки на пути стали разнообразнее, да, паркур встречался все чаще, да и шанс оступиться и ухнуть вниз был не так уж и мал, но вот монстров не было. Это, а также то, что время утекало сквозь пальцы, в то время как опыт не приходил и подходящего для отдыха места не находилось, постепенно вгонял меня в уныние. Но не в то, во время которого ничего не хочется делать, нет. Это было очень злое уныние, когда хочется перерезать кому-нибудь глотку или хотя бы дать в зубы. А худшим обстоятельством является отсутствие этого кого-то. Может, если бы не это злобы, то притаившихся в тенях звигов я бы заметил ранее. Но если бы, это самообман, призванный смягчить последствия ошибки хотя бы у себя в голове. Потому выпущенная одним из мелких ублюдков стрела беспрепятственно прошила и штанину, и ногу так, что наконечник вышел с другой стороны. Я сразу же потерял равновесие и начал заваливаться на бок, но даже в такой ситуации смог пересчитать нападавших и рассмотреть их вооружение. Стрела? Нет, это был дротик. Обычный метательный дротик. кое коих у лекующего Чуверла было еще две штуки. А знаете, кто еще присутствовал здесь в количестве двух штук? «Звиги-воины» на которых имелась страшненькая внешне кожаная броня и олиповатые шапочки, из свисающих по бокам и на затылке кусков все той же кожи. А в качестве оружия они использовали пусть все те же дубинки, но творчески доработанные редкими вбитыми в них гвоздями, угрожающие торчащими острыми наружу. «Теперь принять такой удар...» значит лишиться дееспособности конечности или обзавестись неприятной раной. На восстановлении и того, и другого уйдет прорва здоровья, так что лучше не подставляться. В чем я уже провалился, обзаведясь дыркой в бедре, которая не регенерировала из застрявшего в ране древка. Пришлось срочно импровизировать, вставая на колено и предпринимая попытку быстро перерубить или перерезать не такую уж прочную древесину дротика. И сказать, что процесс доставил мне множество приятных ощущений, значит не сказать ничего. Я не мог не шевелить древком в ране, и боль на эти секунды самым натуральным образом расцвела. До уровня пыток тренировок мастеров в песках, конечно, это не дотягивало, но даже так я проникся к звигам ярчайшей, невзаимной любовью. Но, сволочи, я кое-как поднялся, успев лишь избавиться от самой длинной части дротика, торчащей наружу. Наконечник так и остался торчать где-то сзади, а сохранившаяся в ране древка доставляла боль даже не при каждом шаге, а при каждой попытке опереться на ногу или... Пошевелить ей. Легкая вам кончина не покажется, клянусь. Брошенный в меня второй дротик пролетел мимо. Я отклонился и присел, переведя этот маневр уклонения в нападение и дотянувшись самым кончиком лезвия кинжала до головы прыгнувшего на меня Звига Воина. Очень неудачно получилось. Оба обычных глаза, которыми монстр... В основном и смотрел, казались рассечены. И теперь Звик барахтался на полу, выронив оружие и вопя что-то нечленораздельное. Второй противник оказался умнее и от следующего моего выпада уклонился, освободив пространство для стрелка. Тот не торопился расставаться с последним дротиком и явно подгадывал момент – Пришлось в спешке смещаться поближе к раненой тварюшке, подхватив с пола факел и его же уткнув той куда-то в район подмышки. Запах жженой плоти, вопль боли и стрелок не выдерживает, совершая стремительный и точный бросок. Больше на рефлексах, понимая, что уклониться от такого не выйдет, да и на этом меня вполне может подловить готовый прыгнуть в любую секунду, Второй воин, пытаюсь отбить снаряд кинжалом, скидываю руку перед собой и в нужный момент рассекаю воздух с дротиком вместе и преуспеваю. Пусть и с потерями недостаток навыка и опыта привел к тому, что дротик, конечно, отлетел в сторону, но и моя основная рука обзавелась длинной, перечеркнувшей три пальца рваной раной которое не стало еще более страшно исключительно из-за костей. В ход тут же пошло здоровье, запасы которого уже приближались к нулю. А возможности подлечиться пока не было. Лишь чудом я удержал кинжал в покалеченных пальцах. и Это же меня спасло. воин тупил недолго и бросился вперед с явным намерением меня добить. Я припал на одно колено, бросил факел на пол и подхватил дубинку раненой тварюшки. Наотмашь, смахнув воина в сторону, мало ему не показалось, ибо с дубинкой пришлось расстаться. Ее застрявшую тремя гвоздями в теле и броне звига просто вырвала у меня из рук. Благо, что кинжалом я уже худо-бедно, но орудовать и мог. Рана больше не кровила так сильно и оружие не торопилось выпасть из моей руки. Оценив состояние обеих воинов, один сдох, подарив мне опыт, а второй был явно недееспособен, заливая каменный пол кровью из фаршированного гвоздями брюха, обращая свой взгляд на стрелка, который смазанно покачивает дубинкой. Теперь он самый обычный звик». «Справиться с которым я смогу даже в таком состоянии». «Да и помучить», — подумал, подбирая факел с пола тоже. Дальнейшие мои действия были основательными и подпитываемыми обжигающей холодной ненавистью, которая смывала и боль, и сожаление о допущенных ошибках. Я отрубил звигу кисти, прижег их факелом и приступил к экзекуции. Где-то в этом промежутке и сдох второй воин, но я обратил на это внимание лишь через призму того, что за корчущимся телом больше можно не следить. У лучника я сначала наживую изъял все три глаза, ненужный, два раздавив, а после спалил ему горло негорящим факелом, так хорошо подходящим для пыток. И только после того, как твореныш сдох от ран. Позволил себе улыбнуться. И раз два меня эти худосочные ублюдки грохнут. Хоть базуку им выдай». Последующая хирургическая операция на самом себе проводилась без наркоза и без колебаний. Просто немного выдавил древко острием кинжала, слегка распоров успевшую нарасти поверх кожу, а после подцепил его и наконечник с другой стороны, Рывком вытащив все это на свет Божий. Крови было порядком, но и не слишком много. Не задел дротик ничего критичного, в чем мне безгранично повезло. Но сила, с которой его метнул маленький навик звик-застрельщик все, что ли, метатели так могут, и это нормально? Я даже прямым ударом не всегда пробиваю звигов кинжалом насквозь, а тут дротик. Брошенный с 20 метров. Это к опять прозеваю засаду, и такой дротик как кажется, у меня в спине или в груди, пробив он онную насквозь. И тогда черта с два получится вернуть боеспособность. Просто стану добычей, которую нашпигуют издалека за нефиг делать. Решение броня, но брони у меня как раз и нет а поспособствовать ее появлению я чисто физически не могу. Тут негде пофармить, чтоб набрать недостающую экипировку. К слову, об экипировке. Пока регенерация схватывала и долечивала раны, я прошелся по полю боя и собрал все, что могло пригодиться. Кожаный доспех из Вигов побросал в инвентарь. Пару уцелевших дротиков и один каменный наконечник, с разрубленного осмотрел. Пошивое дерьмо, а не оружие, если быть честным. И также отправил в инвентарь. Практиковаться в метании тут не на ком, а столкновения со стенами и полом быстро превратят этот мусор в откровенный хлам. Запаса прочности в дротиках звигов не на гран. Тем не менее, они могли мне пригодиться даже в качестве копий. «А ну, как потребуется, кого-нибудь ткнуть, а кинжалом не достану». Но тенденция удручала. Я так хотел свой четвертый уровень, а сил теперь только на то, чтобы лечь и умереть. Шутка. Отдохнуть. Умирать я пока не собираюсь. И думал, по этому поводу я недолго. Сначала от обедов, а после решив немного прикарнуть. Для того, чтобы моментально забыться беспокойным сном, оказалось достаточно просто сесть у стеночки и закрыть глаза».